Глава 52. Осень 2017 года. Анна поручила Фрибергу сообщить Морелям, что они могут покинуть участок. Встав у окна на втором этаже, она смотрела, как отец и сын идут к машине. Одинаковый рост, похожие движения и манера держаться, только Хенри чуть больше сутулится и тяжелее ступает. В кои-то веке выглянуло солнце, придав этой мрачной сцене, Почти неуместно красивое обрамление. Когда оба садились в машину, Анна почему-то задалась вопросом, не отодвинуто ли одно из передних сидений в их «Вольво» до упора. В три часа Анна решила уехать домой, машина медленно поднималась по гряде, поколдовав немного, она закачала песню Симона «Ведь себе» в телефон, и из магнитолы зазвучал мягкий приятный голос, слова красивые и в то же время пугающие и мы встретимся у воды, у темных пустынных вод». Листья большей частью уже облетели, и крутые склоны покрывал оранжевый ковер, такой яркий, что глазам было больно. Свернув на съезд, ведущий к табору, она остановилась подумать. Александр Моррель рассказал о случившемся на каменоломне правду, «Истину знают она и Фриберг, знает полицеймейстер, а также Хенри Морель, и не исключено, что вскоре в курсе будет и весь остальной мир». Так почему бы правду не узнать тем, кто имеет на нее право, как никто другой? Анна задом вернулась на дорогу и покатила к Энглаберге. Свернув в аллею, она увидела у старушки при воротах машины Клейна и Элисабет, Анна остановилась на обочине. Старушку окружала колючая изгородь, такая высокая, что видна была только низкая крыша. Рядом с машинами в кустах открывался проход, который вел к короткой стене деревянного, выкрашенного зеленой краской домика. Крыльцо и окна украшали белые резные наличники, но от дома все равно веяло одиночеством. Старушка словно пряталась среди колючих кустов в глубине аллеи, предпочитая держаться в стороне. Где-то заговорили, и Анна пошла на голоса, За углом она увидела кладовую, двустворчатая дверь была открыта, посреди кладовой висел олень. Крючок, воткнутый под нижнюю челюсть животного, крепился к цепи, которая тянулась к потолочной балке, задние копыта могучего оленя касались бетонного пола. Анна попыталась припомнить то немногое, что учила про оленей в школе, она знала, что существует два вида, но различать их не умела. Клейн и Элисабет стояли перед животным, явно восхищенные. Услышав ее шаги, они обернулись. «Он великолепен, правда?» спросила Элисабет. «Да. А какой он породы?» «Благородный олень», — Клейн, окажется, позабавила ее невежество. «Лань меньше по размеру, и у них рога плоские, не то что у этого гиганта. Я завалил его утром в Бессинге. Стоило ждать». Клейн похлопал оленя по шее, на руке остались кровавые пятна. «Клейн хотел застрелить его еще в прошлом году», — сказала Элисабет. «Но я упросила подождать. Это бык-производитель, и я хотела дать ему еще одно лето, чтобы он оставил после себя побольше генов». Старуха улыбнулась. Усталые глаза, бледное морщинистое лицо до половины закрыто шарфом. «Зачем вообще его убивать?» – спросила Анна. «Если его не убить, он бы рано или поздно ушел по гряде на юг в Троллиберг, а там бы его подкараулил какой-нибудь охотник за трофеями, который заплатил за возможность завалить его большие деньги и который потом приладил бы его рога на стену где-нибудь в Германии или в Дании, а мясо объявилось бы на рынке в Стокгольме». Элисабет покачала головой. «Этот олень родился и вырос на гряде. На здешних склонах пасутся его дети и внуки. Он остался с нами до самого конца». Элисабет нежно-ласково погладила оленя. Карл Юхан не любил охоту. Анна сама не поняла, зачем это сказала. Услышав имя Карла Юхана, Клин и Элисабет подняли головы. Движение вышло синхронным и таким одинаковым, что выглядело почти комично. «Не любил» согласился клейн глядя на элисабет карл юхан романтик тихо сказала элисабет любит размышлять о природе но с практической стороной у него затруднение никак не может свыкнуться с идеей смерти как обязательном условии жизни она в последний раз погладила оленя рот снова приобрел обычно резкое выражение но вы же приехали не для того чтобы поговорить об охоте «Может быть, войдем, сядем?» – спросила Анна. Как Анна и подозревала, старушка оказалась жилищем Брура Клейна. Из прихожей была видна ванная, слева кухня, переходящая в гостиную, справа две закрытые двери. Стены и потолок из пожелтевших сосновых досок напомнили Анне домик, который они с Хоканом и Агнес обычно снимали в горах. Даже пахло здесь так же, сухим деревом и камином. Интерьер был спартанским, За исключением маленьких рогов, Анна увидела только одно украшение – гобелен с изречением, и ищущий находит, и стучащему отворят. Элисабет села за обеденный стол, воспользовавшись тем, что Клейн занялся кофе, Анна прокралась в туалет собраться с мыслями. Как сказать, Элисабет, и что именно можно открыть? Ванная Клейна была такой же голой, как все остальное в его доме. Унитаз, ванна с душем, раковина и жестяной шкафчик, в который Анна, естественно, заглянула, приоткрыв дверцу. Зубная щетка, паста, кое-какие таблетки, одни от давления, другие она не опознала. Гугл в телефоне сообщил ей, что это легкие антидепрессанты, значит, клейн каменное лицо, принимает пилюли счастья. Кто бы мог подумать. Анна вернула пузырьки на место и закрыла дверцу. Вернувшись в прихожую, она услышала, как Клейн и об о чем-то говорят на кухне. У нее есть немного времени, чтобы узнать еще что-нибудь о таинственном бруре клейни. Ближайшая к ванной дверь ведет, вероятно, в подвал. На полу виднелись очертания верхней ступеньки, а в широкую щель под дверью тянула запахом сырости. Анна тронула ручку, но дверь оказалась заперта. Тогда Анна решила открыть дверь справа. За ней обнаружилась спальня с безупречно заправленной односпальной кроватью и несколькими пластинными шкафами. Анна осторожно шагнула через порог и окинула комнату взглядом. Как и в остальном доме, здесь почти не было ни украшений, ни предметов, которые обнаружили бы вкусы хозяина. Единственными личными предметами здесь были книга и фотография на тумбочке у кровати. Книга оказалась божественной комедией «Данте», что поразило Анну почти так же, как антидепрессанты в ванной. Старинное издание. Анна открыла книгу на первой странице, начало 20 века. На первой странице изысканным почерком было написано «Бруру от Карла Юхана, 1972 год». Не от Карла Юхана и Элизабет, а только от Карла Юхана. Дарственная надпись, да и сам подарок указывали, что Клейн и Карл Юхан – были или остаются близкими друзьями. Старинные вещи дарят только тем, кто сумеет оценить такой подарок. Кому-то, кого хорошо знаешь. Фотография на тумбочке подтвердила ее версию. Похожий снимок она видела на камине у Элисабет. Пикник, подстилка на траве. Двухлетний Симон щурится от солнца, обнимает папу за шею. Но на этой фотографии рядом с Карлом Ю сидит не Элисабет, а мужчина того же возраста с прямой спиной, И жесткой линии еще рта. И хотя фотографию сделали 25 лет назад, Анна сразу узнала Брура Клейна. Из кухни донесся шум, Анна быстро поставила фотографию на место и осторожно закрыла за собой дверь. Клейн тоже был на том пикнике. Это его тень протянулась на фотографии Элизабет. Анна почему-то была уверена, что свадебный снимок за два года до пикника тоже делал Клейн. Анна села за кухонный стол. Клейн разлил кофе по чашкам. Значит, Брур Клейн не просто управляющий, не кто-то, кто приводил в порядок дела после ошибок Карла Ю. Он очень близкий друг, даже член семьи. Продавец велосипедов намекал, что Клейн и Элисабет много лет крутили роман за спиной у Карла Юхана. Анна попыталась припомнить что-нибудь, что указывало бы на их связь, но Элисабет и Клейн не из тех, кто выносит подобное на публику. Если Клейн действительно живет в Энглаберге, то сторожка существует только для отвода глаз, вот почему она так скудно обставлена. Но Клейн держит в ванной свои лекарства, значит все-таки живет здесь. Анна повертела эту мысль так и сяк, не особенно углубляясь в рассуждение. «Я говорила с Александром Морелем, начала она, когда Клейн сел. Ей хотелось, чтобы он присутствовал при разговоре, на случай, если Элисабет станет нехорошо. «Алекс рассказал нам, что случилось той ночью на каменоломне. Что они сделали?» Она взглянула на Элисабет Ведье с Симоном. Элисабет медленно кивнула, побледнев еще больше. Она положила ладонь к на руку и сжала ее, словно готовилась. Анна набрала воздуху в грудь. «Произошла ссора», — продолжила она. «Алекс навалился на Симона, как во время борцовского поединка». Остальные сначала подначивали его, потом сами втянулись, стали унижать Симона. Она замолчала. Пальцы элизабет лежали на руке Клейна, оба сидели неподвижно и молчали. Они все были пьяные и под кайфом. Алекс сказал, что было похоже на групповой психоз. А под... Анна сделала паузу, пережидая заикание. Симон убежал в лес за каменоломней. Ребята вскоре опомнились, стали искать его. Не нашли и решили, что Симон уехал домой на велосипеде. Алекс утверждает, что они собирались на следующий день приехать сюда извиниться. Анна снова замолчала, ожидая вопросов. «А потом?» спросила Элисабет. «Что было потом?» Александр и Бруно залезли в палатку, спасаясь от дождя. Алекс сразу вырубился и проснулся только на следующее утро, когда услышал крики Марии. Элисабет сосредоточенно кивнула. Теперь она сжимала руку Клейна не так сильно. «Как по-вашему? Они говорят правду?» Голос человека, который овладел собой, почти равнодушный. «Да, похоже, Александр глубоко раскаивался. Ему явно полегчало, когда он все рассказал». «Вот как!» этой Ведье реагировала совсем не так, как ожидала Анна. Эта женщина только что узнала, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай с ее сыном. Узнала правду, которая доискивалась 27 лет. Вот как! И это все? Анна взглянула на людей, сидящих напротив нее, увидела, как они обменялись взглядами. Здесь что-то не так, она что-то упустила. И тут Анна поняла, что именно. Вы все знали, ей удалось скрыть изумление. Кто-то уже сказал вам о ссоре. Элизабет и Клейн молчали, на их лицах не дрогнул ни один мускул. Но Анна все-таки поняла, что не ошиблась. Так кто же сказал им? Кто давным-давно исповедался в грехах? «Мари», — сказала Анна. «Вам обо всем рассказала Мари, да?» Элизабет и Клейн снова переглянулись, и линия рта у Элизабет немного смягчилась. «Вы очень умная, Анна», — сказала она без малейшей иронии. «Да, вы правы. Мари по секрету рассказала нам, что произошло» рассказала сразу после смерти своей матери. Сначала я пришла в ярость, видеть ее не могла. Мне хотелось сесть в машину, поехать в поселок и швырнуть ее признание в лицо Хенри Морелю и Бенкту Андерсону». Элизабет медленно покачала головой. «Но вы этого не сделали. Почему?» Элизабет глубоко вздохнула. «Потому что Мари – моя племянница» единственная из четверых, кто признался и взял на себя ответственность за содеянное. Объявлять о ее вине было бы неправильно, это стоило бы ей замужество, поссорила бы с отцом. Я не слишком жалую Бенгта Андерсона, но он важен Мари, и в личном смысле, и в смысле карьеры. К тому же лгут трое остальных, те трое, кто... Элисабет резко замолчала и покачнулась, Клейн положил свободную руку ей на плечо, осуждающе глянув на Анну. «Элисабет, ты хорошо себя чувствуешь?» Спросил он. Элисабет кивнула и невнятно попросила. «Воды». Клейн сходил за стаканом воды и молча постоял у стола, пока Элисабет не отпила пару глотков. «Спасибо, мне уже лучше. Садись, Клейн. На чем мы остановились, Анна?» «Ну...» Анна пыталась привести мысли в порядок. «Значит, письма, табор, мое участие, вы просто хотели, чтобы кто-нибудь из тех троих рассказал о случившемся?» Сказал правду о смерти Симона так, чтобы у Мари не возникло неприятностей. Элисабет Ведье медленно кивнула. «Мари — моя ближайшая родственница, единственная наследница, а я не могу передать ей инглабергу, не разобравшись с прошлым». «Вы помогли мне, Анна! Я должна сказать вам большое спасибо!» Элисабет улыбнулась, но было не было ни до смеха. Гнев пульсировал у нее в глазницах, заставлял так сильно сжимать челюсти, что зубы скрипели. Она покосилась наклейно, встретила его взгляд. Обычное каменное лицо, но под маской клокочет тревога. «Мы еще не закончили», — глухо сказала Анна. «Не закончили?» «Нет». «Нам еще предстоит разобраться со смертью Джори Ландера». «Вот как? Вы нашли что-то, что исключает самоубийство?» Задавая вопрос, Элисабет Ведье явно знала ответ. «У Анны не осталось никаких сомнений, ею манипулируют».